«Он не хочет выпить за нашу Катю-Катерину?» — подал голос Семен. Он теперь привалился спиной к острым коленкам второй девушки, которую звали Машей. «Ты знаешь, Игорь, за Катю-Катерину вчера поднял тост сам Филиппов». Все засмеялись. Игорь тоже улыбнулся, но пить не стал. Однажды с двумя одноклассниками они стащили с телеги, на которой везли в сельпо ящики с водкой две бутылки московской, забрались на чердак и там распили, закусив луком и хлебом. Так отвратительно Игорь никогда себя в жизни еще не чувствовал. Его выворачивало наизнанку, в глазах все кружилось, острая боль разрывала внутренности. На другой день у него был такой вид, что воспитательница отправила в медпункт. Вот тогда он и дал себе слово больше никогда не употреблять спиртного. От одного вида белой жидкости в зеленоватой бутылке его уже мутило. — И кто такой Филиппов? — поинтересовался Игорь. — Филиппов — это великий человек, — улыбнулся Леш. начальник нашего цеха. Бог и царь? А наша Катенька ему нравится. — Он старый, — отмахнулась та. — И у него нет одной руки. — Иди к нам на завод, — вдруг предложил Семен. — Хорошие деньги будешь заколачивать? — Ну, полгода поработаешь учеником, а потом пойдет монета. — Знаешь, сколько я зашибаю? — Хвастун, — вставила Маша. — Я поступаю в университет, — собрал Игорь. — Ну и дурак! Заметил Лешка, выучишься? На кого? Учителя или физика-химика? Иностранный язык и литература. Да на кой ляд тебе сдались языки, Игорек! Хлопнул ладонью себя по колену Леша. Кому все внимание? Нам, рабочим. Посмотрите, ребята, какие у него руки, плечи да тебе ворочить моторы и кузова в цехе сборки а не книжки листать да лопотать не по нашински а по твоему учеба это ерунда без улыбки взглянула на него кать учиться никогда не поздно сбавил тон леши я и сам собираюсь поступить в школу рабочей молодежи уж который год собираешься вернула маша у нее было маленькое невыразительное лицо с большим ртом и удлиненным подбородком ребята жизнь только начинается так хочется повеселиться погулять как мы жили в войну голодные напуганные бомбежками с утра до вечера только и думаешь чем бы брюха набить и от школы отвыкли как только вспомню что после работы еще надо за парту садиться такая тоска на меня братцы накатывает жуть а как же другие Снова вступила в разговор унылая Маша, как про себя ее прозвал Игорь. — Я работаю и учусь, и ничего. — Другие, другие, — нарочито плачущим голосом заговорил Леш. Да что мне до других? Я, Алексей Листунов, родился на этой земле в единственном экземпляре. Почему я должен во всем походить на остальных? Может, я специально не поступаю в школу, чтобы не быть похожим на других? — Лень тебе учиться, вот и все, — норовоучительно произнесла Маш. — трудности боишься? — Это я-то? — возразил Леша Листунов. — А кто пережил голодное детство, послевоенную разруху? — Кто не досыпал, не доедал, вкалывая на стройках пятилетки? — Кто восстанавливал города, заводы, фабрики? Я и видел-то в своей жизни только одни трудности. Не успеешь оглянуться и состаришься в борьбе с этими трудностями. И почему так не повезло в жизни нашему поколению? А я не считаю себя несчастной, — заметила унылая Маша. — Надоели мне эти проклятые трудности, — продолжал Леша. А когда жить прикажете? Он обнял за талию Катю любить. Наслаждаться. Игорю нравился ход рассуждения Листунова. Такого он еще ни от кого не слышал. Наоборот, все толковали о трудовом подъеме, увеличении производительности, своем вкладе в дело восстановления народного хозяйства. Вступать в спор не хотелось, тем более, что товарищи Листунова совсем не разделяют его мысли. может, он просто дурачится, разыгрывает их? «Ты рассуждаешь, как эгоист», — начала маш «Я и не отрицаю, что я эгоист в личной жизни, а на работе Алексей Листунов ходит в передовиках». «И почему эгоистом быть плохо?» «Ну, знаешь», — покачала головой маш «Не знаю», — рассмеялся лёш «Объясни, пожалуйста». «Ну, во-первых, если бы все были эгоистами, мы никогда войну не выиграли бы». «Ты не путай эгоизм с патриотизмом», — перебил Листунов. «Эгоисты воевали не хуже других. Отец одного моего знакомого сам рассказывал, как взял в плен немецкого офицера, чтобы попасть во фронтовую газету, где должны были бы напечатать его портрет. Очень уж хотелось ему послать газету своей девушке в Куйбышев». «И послал?» — спросил Семен Носатый парень с рыжеватой челкой, спускающейся на лоб. Медаль за отвагу получил, а в газете почему-то так про него и не написали. «Мне стыдно тебя слушать», — отвернулась от него унылая маш Длинный подбородок ее от возмущения задрожал и стал еще длиннее. «За что купил, зато и продаю», — заметил Листунов. «А медаль я у него сам на груди видел в День Победы. А вот я бы из-за девушки не стал рисковать своей драгоценной жизнью, да и в газету никогда не стремился бы попасть. Значит, никакой я не эгоист, а передовой производственник нашего цеха. Давайте выпьем за лёжку листуного человека нового послевоенного поколения. Хватит о войне, о плане, о коллективе. Как говорил один философ, «пока я существую, есть все. А когда меня нет, ничто не существует. Кто этот философ? полюбопытствовал Семен. Фамилию забыл, рассмеялся Алексей. Какой-то немец Маркс или Энгельс? Пристал к нему Семен. Нет, у него фамилия на К или на Б. Выпил он, вот и треплется, попыталась разрядить обстановку Катя. Ну что вы, не знаете Лешку? Он краткий курс и то до конца не дочитал, а Маркса и Энгельса знает только по портретам. — Темный ты человек, Алексей, — покачала головой унылая Маша. — Веселый он, заводной, — вступилась Катя. — Треплюсь я, братцы, — воскликнул Алексей. — Разыгрываю вас, чудиков. Не читал я никаких философов. Был на лекции, вот там и слышал про «существую, несуществую Он поднял свой стакан, а выпить за меня надо. Кто в числе первых подписался на последний заем? Я, Алексей Листунов. Кто подал заявление в комсомол? Я. Расцветали яблони и груши и поплыли туманы над рекой. Дурашливо затянул Алексей. Игорь сообразил, что он притворяется, прикидывается пьяным более чем есть. Видно, струхнул, что лишнего наболтал. Мальчики, а что это мы все спорим и спорим, улыбнулась Игорю черноволосая, кореглазая Катя. Мы что, празднуем мой день рождения или выступаем на диспуте, герой нашего времени? Умница! чмокнул ее в щеку Леша. «Да здравствует, Катенька! Ура!» И лихо опрокинул в себя налитый Игорю стакан. «Есть святые вещи, которые походя задевать нельзя», — недовольно сказала Маша, бросив на Листунова укоризненный взгляд. «И в комсомол тебе еще, по-моему, рано. Несознательный ты элемент, Алексей». Тот состроил серьезную мину, налил всем в стаканы, поднялся на ноги и торжественно провозгласил «Выпьем за героев, павших в боях за родину! Вечная им память! Пусть знают, что благодарные потомки их никогда не забудут». Сначала все смотрели на него с недоумением, ожидая очередной шутки, но потом один за другим поднялись Стал и Игорь, правда, стакана не поднял. Он с симпатией смотрел на Алексея и думал про себя, что тот рассуждает в точности, как и он, Игорь. Вот только всерьез так думает или всех дурачит. Как бы там ни было, ему захотелось поближе познакомиться с этим веселым, бесшебашным парнем. Да и Катя ему все больше нравилась. Когда снова сели... Кончик розовой резинки опять показался из-под ее платья, но он старался не смотреть на колени. К Игорю больше не приставали, и он переключился на девушек. Делал им бутерброды с маслом и колбасой, рассказывал разные смешные истории, услышанные от других. Даже спел блатную песню про Мурку, которая предала воровскую компанию, за что и получила пулю в лоб. Алексей дал ему свой московский адрес и велел обязательно в гости заходить. Семен жил в рабочем общежитии, а Катя быстро написала на клочке газеты, в которой были завернуты помидоры, свой телефон. Игорь думал, что она потихоньку сунет ему бумажку, но девушка открыто протянула и сказала, «Будешь в Москве, звони, я тебе покажу Третьяковку». И, наклонив черную галочью голову, пристально посмотрела ему в глаза. Игорь почувствовал, что краснеет, и, злясь на себя за это, резко отвернулся, а девушка негромко рассмеялась. «Смешной ты!» — тихим грудным голосом произнесла она. Он проводил их до электрички, сказал, что у него здесь тетя живет, и даже наугад назвал адрес. Впрочем, тут же прибавил, что завтра уезжает в Ленинград. У Кати стройные ноги. А вот талия подкачала, широкая. Девушка задержала его руку в своей, карие глаза у нее блестели, когда она улыбалась, в зубах заметна щербинка. На щеке родимое пятнышко, впрочем, оно ее не портило. Руки у нее большие, пожатие крепкое. — Звони, Игорь, — сказала она, — я буду рада. Потом он вернулся в рощу, разрыл яму, вытащил банку, вытряхнул из нее завернутый в тряпку браунинг патроны, банку повесил на сук, прицелился, но не выстрелил, спрятал браунинг в карман и, насвистывая, зашагал по тропинке к видневшейся сквозь просветы в деревьях станции. Дмитрий Андреевич Абросимов и директор детдома Василий Васильевич Ухин сидели на толстой полусгнившей березе, осклизлые ветви, которые мокли в озерной воде, и курили. Перед ними расстилалось огромное озеро с пышными зелеными островами, загубенными и камышовыми заводями. Называлось оно «Белым». За старым парком торчали из воды черные сваи, там когда-то был господский садок для рыбы. На живописном холме белело большое двухэтажное здание, бывшее княжеская усадьба. На фасаде выше окон с гипсовой лепкой цветными изразцами выложена царевна-лебедь, выходящая из воды. Кое-где облицовка осыпалась, краснела кирпичная кладка. Ближе к берегу раскинулись приусадебные постройки. Крыша длинного скотного двора провалилась посередине, у низких квадратных окон темнели кучи навоза, редкие высокие облака просвечивали на солнце. На озере то и дело всплескивала рыба. — Посидеть бы здесь с удочкой, — мечтать наглядя на озеро, проговорил Дмитрий Андреевич. — Щука бьет, окунь гуляет. А лещ в лопушинах чмокает. Слышите? Я никогда удочку в руках не держал, — ответил Ухин. Он в хорошем коричневом костюме, крупная голова с залысинами у висков, широкое толстогубое лицо, бровь пересекает розоватый шрам, след осколк. Дмитрий Андреевич в зеленом офицерском кителе без погон, синих галифе и хромовых сапогах на груди три ряда орденских ленточек. В черных, отступивших от лба волосах, пробивается седина. У крупного обросимовского носа две глубокие складки. Крепкие, выбритые щёки отливают синевой. «Самое большее, одну бригаду строителей я смогу вам до сентября выделить», — продолжил начатый разговор Дмитрий Андреевич. «Сами знаете, какое сейчас идет строительство в Климове. Есть семьи, которые еще из землянок не выбрались». Не успеем к началу учебного года все привести в божский вид, сказал Василий Васильевич. Ну ладно, жилые комнаты оборудуем, А классные? Даже парт не завезли? Где учителей разместим? Обслуживающий персонал? Да они посмотрят, что тут полный развал. И сбегут в райцентр. А люди возвращаются на пепелище и строятся. А у вас вон какой дворец. С улыбкой кивнул на белый особняк Абросимов. снаружи красиво, а внутри... — У меня идея, Василий Васильевич, — сказал Дмитрий Андреевич. — А чего нам дожидаться начала учебного года? Перевозите ребятишек из Климова прямо сейчас. За три месяца вы тут все расчистите, приведете в порядок помещения Глядите, какая стоит теплынь. Поживете в палатках. Можно на острове разбить лагерь. Чем для ребятишек не романтика? — Какая уж тут романтика, — усмехнулся Ухин. — Придется грязь на себе вывозить с утра до вечера. Учем киснуть им лето в городе, пусть лучшие поработают на благо собственного дома, — заметил Дмитрий Андреевич. — Строй материалами-то хоть обеспечите, так завтра же несколько машин с досками отправлю, — пообещал Абросимов стекла нужны зарядит дождь поплывем прямо в комнатах дадим и стекла это ваша идея открыть тут детский дом спросил Лухин. здесь когда то была вотчина князя турчининова сказал дмитрий андреевич раньше прохлаждались тут князья а теперь сделаем рай для наших ребятишек мой витька погиб под бомбежкой Глухо уронил Василий Васильевич в сорок втором. Громко всплеснуло у самого берега. От камышей пошли круги, недовольно крякнула невидимая утка. Был конец мая, сквозь серый прошлогодний камыш настойчиво пробивался к солнцу молодой, зеленый. Еще они появились из глубины кувшинки, лишь в темной воде смутно ловили маленькие округлые листья. Мой старший Павел воевал рядом со мной, помолчав, проговорил обросимов И племянник Вадим, отчаянные парнишки. Сколько у меня из-за них прибавилось седых волос на голове. Мальчишками были, а партизанили со взрослыми наравне. Обоих наградили боевыми медалями. Ухин ничего не ответил, он смотрел на озеро, будто увидел там что-то необычное, Но озеро было тихое, спокойное, не шевелились и ветви на деревьях, стоявших на другом берегу. — Я отца потерял в Андреевке, — сказал Дмитрий Андреевич. — Читал про его героическую гибель в районной газете, — отозвался Василий Васильевич. — Да и про ваши партизанские подвиги наслышан. — А вы где воевали? Невольно взглянув на багровый шрам на лбу, спросил Абросимов. Рокосовский командовал Донским фронтом, когда мы вышли на Курскую дугу», — ровным голосом рассказывал Ухин. «Ну, там собралось столько солдат, техники. Такого я больше не видел, да и вряд ли доведется когда-нибудь увидеть. Я командовал миномётной ротой. Когда все началось, меня осколком зацепило под старым осколом. Отлежался в госпитале и закончил войну на Одере». Самая обыкновенная биография фронтовика. «Хм, осколком под старым осколом. Задумчиво проговорил Дмитрий Андреевич. Я об этом как-то не подумал. Усмехнулся Василий Васильевич. Смешно. Ничего тут смешного нет, Василий Васильевич, заметил Абросимов. Расскажите ребятам, как вы воевали и про старый оскол. Не знаю, как другие, а я не люблю про войну вспоминать. — ответил Ухин. — Хватит того, что по ночам до сих пор кошмары снятся. — Про эту войну люди должны всегда помнить, — возразил Дмитрий Андреевич, чтобы не разразилась еще одна. — Думаете, может такое случиться? — Тогда бы я сказал, что весь мир сошел с ума, — громко сказал Обросимов. Будто, испугавшись его голоса, совсем рядом что-то бултыхнулось. Щука или лещ? Посмотрел на медленно расходящиеся круги Василь Васильевич. «Богатое озеро», — сказал Дмитрий Андреевич. «Разве плохо ребятишкам свежую рыбу к столу? Он у князя, — он кивнул на заводь со сваями, — был собственный садок. Интересно, есть тут судак? Приезжайте порыбачить, — предложил Василий Васильевич. Как тут обживетесь, обязательно приеду». Сказал Бросимов и поднялся со ствола. Красивые места. Душа радуется, глядя на эту благодать. Со мной поедете? Я переночую в деревне, сказал Ухин. Еще раз обойду наши княжеские владения. Ну, а вам-то нравится? Ну, вообще-то я горожанин. Но разве такая красота оставит кого-либо равнодушным? Ну, вот и прекрасно. С новосельем вас, Василий Васильевич! От души пожал ему руку Абросимов.